в поисках безмолвия. Безмолвие — это молитва. Мать Тереза. Но, Джули, я нигде не могу найти тихое местечко, часто говорят мне. Не всегда просто отыскать безмолвие, но попробовать стоит. Я знаю студентов, которые нашли величайшую тишину и сильное озарение, плавая в бассейне. Под водой кажется, что мир находится далеко. И видоизмененная звуковая среда дает возможность приблизиться к самому себе. Некоторые живут в городе, где почти ежеминутно раздается звук сирены, шум окрестностей или проходящего транспорта. У других дома царит хаос, телевизор, дети, домашние животные, и кажется, нет никаких шансов на тишину. Для тех, чья жизнь не предполагает покоя, Предлагаю поискать возможности. Горожанка Сара находит, что дорога в церковь посреди дня гораздо безмолвнее, чем она предполагала. «Я религиозна, объясняет она, — «но иду пешком в церковь и просто сижу там, прислушиваясь несколько минут». Тишина потрясает. «Я могу уйти из города в неожиданный оазис безмятежности». Сначала меня это немного приводило в замешательство, но после того, как я позволила себе поддаться тишине и послушать безмолвие, я нашла, что церковь — место великого умиротворения и озарения. Другие предпочитают библиотеку, где ряды книг дарят тихое уединение. Другие осознанно выезжают в тихое место, на пустую парковку или в проулок, и пользуется моментом, чтобы послушать тишину, сидя в машине. Грета, загруженная мама троих детишек, признается, что иногда в одиночестве в гараже собственного дома. Возможно, это звучит странно, говорит она. Но для меня работает. Я порой на минутку другую задерживаюсь в машине, когда одна езжу за покупками или отвожу детей в школу. Пользуюсь этим всякий раз, когда ненадолго остаюсь в машине одна. У меня появляется шанс запечатать себя в укромном местечке. Это помогает собраться и успокоиться. Просто сидя в спокойном месте и слушая тишину, мы можем вызвать резкий сдвиг в восприятии. Большинство людей сильно боятся тишины. Эдвард Эстлин, Каммингс Чаще всего мне говорят, что если просто остановиться и послушать тишину, появится чувство умиротворения и видения перспектив. Для меня именно так и есть. Тишина меня пугает, сознается мой друг Джерри. Я ощущаю свою уязвимость, когда действительно вслушиваюсь в тишину и вижу, что пытаюсь этого избежать. В моем доме всегда включен телевизор, а в машине играет радио. Занимаясь бегом, я слушаю музыку или подкасты. Я очень привязан к своим девайсам и к их шуму. Думаю, я боюсь остаться наедине со своими мыслями. Возможно, так и есть, говорю я Джерри, но буду вдохновлять его пробовать. Как насчет пяти минут безмолвия, предлагаю я, или двух, ради эксперимента. Я могу попробовать и перезвонить тебе, спрашивает Джерри, и сквозь трубку можно физически ощутить его тревогу. Умение слушать требует внимания, и ничто не обостряет его сильнее тишины. Я буду ждать. Спустя пару минут звонит телефон. Это Джерри со своим отчетом. Я убрал весь шум в доме, сел и слушал, говорит он. Почувствовал себя иноземцем и разнервничался. Но еще мне было интересно. Я вспомнил кое-что из запланированных на сегодня дел, и меня посетила мысль о том, как расписать работу на неделю. Звучит как озарение, замечаю я. «Думаю, я еще попробую», — говорит Джерри. Я улыбаюсь и вешаю трубку. Есть два лекарства от всех болезней — время и тишина. Александр Дюма Я неоднократно видела, как мои ученики нервничают из-за поиска тишины. Этот опыт в самом деле не знаком большинству людей. Даже те, кто ведет спокойный образ жизни, склонны окружать себя знакомыми звуками, будь то телевизор, радио или пикани сотового. И раз за разом я видела ценность обретения тишины, прислушивания к ней. Выходя из зоны комфорта, мы вступаем в зону возможностей. Ответы спрятаны в тишине. Попробуйте сделать. Создайте или найдите максимально тихую среду. Может, в церкви или в библиотеке, или вы останетесь дома и выключите приборы. Чтобы вы не выбрали, позвольте себе найти тишину и войти в нее. Если чувствуете сопротивление, понаблюдайте, как оно выражается. Вы нервничаете от того, что пропустите нечто важное, отключив телефон. Вам не по себе без болтовни, которую вы слышите из телевизора на заднем плане. Позвольте себе воспротивиться собственному сопротивлению. Проведите несколько минут в тишине и вслушивайтесь осознанно. Отступает ли тревожность? Вы слышите озарении или идеи. Чувствуете связь с высшими силами. Когда вы вернетесь в привычный мир, покажутся ли вам звуки более отчетливыми? Смотрите ли вы на них по-новому? Сохранилось ли у вас чувство спокойствия, когда вы вернулись в мир звуков? Попробуйте сделать эту практику привычкой. Как и любая привычка, с опытом она будет получаться более естественно.